Верцинге Торикс, гальский вождь, возглавлял гальское национальное восстание против Юлия Цезаря в 52-51 годах до н.э. Верка Севелаун, один из начальников гальского оболчения, двоюродный брат Верцинге Торикса. Критогнат, сподвижник Верцинге Торикс. Верцингиторикса, герой обороны Алезии, последней крепости Верцингиторикса. Эрих Люгендорф, германский генерал, в 1914-1916 годах начальник штаба 8-й армии, с 1916 года обер-квартирмейстер Ставки. Эдит Кейбл, Английская деятельница Красного Креста во время Первой мировой войны была старшей сестрой госпителя Красного Креста в Брюсселе. В октябре 1915 года расстреляна немцами за помощь военнопленным. Он достал все свои катапульты и скорпионы и принялся стирать с них пыль. Говорили однако, что он показал себя хорошим офицером. или храбрецом. В доказательство этого он мог предъявить медаль. Помню, я долго относился с пренебрежением к геройству судьи. Одно время была мода пренебрежительно относиться к героям, а я рос в это время. А может быть, все дело в том, что у меня нашли плоскостопие, и я не попал ни в армию, даже в корпус высший, вне войсковой подготовки, когда учился в университете Старая история с лесой и виноградом. Может быть, если бы я попал в армию, все пошло бы по-другому. Но судя, был храбрым человеком, хоть и мог доказать это медалью. Он доказывал свою храбрость и был медальей, и ему предстояло доказать ее вновь. Однажды, например, человек, которого он засудил, в свое время остановил его на улице и сказал, что убьет. Судья рассмеялся, повернулся к нему спиной и пошел дальше. Человек вытащил пистолет и оглякнул судью два или три раза. Наконец судья оглянулся, увидев, что человек целятся в него из пистолета, он повернулся и, не говоря ни слова, пошел прямо на этого человека. Он подошел к нему и отнял пистолет. Что он делал на войне, он не рассказывал. Двенадцать лет спустя, в тот вечер, когда мы с матерью и молодым администратором пришли к нему в гости, он снова вытащил свои игрушки. Кроме нас там была чета Патонов, тоже обитатели набережной, и девица по фамилии Дьюмонт, приглашенная, как я понял, в мою честь, а также в честь судьи Ирвина и всех остальных. Баллиста, наверное, тоже была вытащена в мою честь, хотя он всегда проявлял склонность наставлять гостей в военном искусстве до пороховой эры. Весь обед мы жевали былые дни, опять же в мою честь, ибо когда ты приезжаешь в родной город, они выкапывают эту кость. Былые дни. Былые дни перед самым десертом подошли к тому, как я бывала... Помогал ему строить модели. Поэтому он встал, вышел в библиотеку, вернулся, столометровой баллистой и сдвинув в сторону свой десерт, поставил ее на стол. Потом он взвел ее, поворачивая ручку маленького барабана, оттягивающего тетиву, так, словно не мог сделать это одним движением пальца. Затем оказалось, что нечем стрелять. Он позвонил и велел негру принести булочку. Разломив булочку, он попытался скатать измятый шапульку. Пулька получилась неважная, поэтому он обмакнул ее в воду. Он зарядил баллисту. Вот, сказал он, она работает таким образом и тронул спуск. Она сработала. Пулька была тяжелой от воды, а баллиста за эти годы не потеряла убойности. Потому что в следующий миг в люстрах что-то взорвалось. Миссис потом вскрикнула, выронила изо рта мороженое на свой черный бархат, и осколки стекла дождем посыпались на стол и в большую вазу с клеммелями. Судья залипел прямо в лампочку. Кроме того...